И юрта встрепенулась и вновь приняла круглые формы. Оттуда вышел Зирк в сопровождении Грядмиры. Вот, это моя мама, представил Зирк свою спутницу, почёсывая пострадавшую задницу. Тролльчиха уставилась на махонатую компанию Кевина, эта, которой из них великий паладин вездесущего эк те шаманка, неужто сама не разберёшься?" неудержавшись, хмыкнул Зырк. "Я вот с первого взгляда понял, как только его увидел". Шаманка поджала губы, сделала в сторону друзей сыночка пас с рукой, и лецины, наведённые Кевином, тут же с них сползли. Кевин поспешно сотворил заклинание, придавая Офелии облик юноши. От гродымиры это не укрылось. Ножки у старушки подкосились, она рухнула перед рыцарем на колени и начала биться головой об землю. А если точнее, об умочный валун, который так не к стати оказался на пути её лба. У Кевина глаза полизли на лоб. "Ты «Да что? Встаньте, пожалуйста, встаньте!" Он бросился поднимать старушку. на сил поднять такую тушу не хватило даже увысшего паладина вездесущего Бабулька хоть и была росточком поменьше зырга, но весел ого-го. Да вы что в самом деле? Ой, сподобилась, гласила Грыдамира, продолжая биться о камень. Увидела великого паладина самого вездесущего. его правой рукой на помощь юноше бросился люка. "Слышишь, Кевин, ты бы хоть камень из-под её головы вынь, а то ведь раздолбает его на хрен. Как же раздолбает". С каждым ударом валун всё глубже и глубже загонялся в землю. К делу подключился Зырг. Нет, он не стал поднимать Машу, знал, что это бесполезно. Слышав шеф Зашептал он наугарицарю: Скажи ей, приказываю ей встать, а то плохо будет. Да как я ей могу приказать? Она женщина, причём пожилая. Говори скорее, а то она всю башку себе расшибёт. Кевин посмотрел на старушку и понял, что Зыр прав. Именем вездесущего приказываю тебе встать, женщина. Мамаша Зыргова взметнулась вверх. И встала всей своей громадой перед юношей на вытяжку. А ты говорил ей, чтобы она стояла по стойке смирно? Хихикнул Лука. Нет. Тогда вольно, небрежно скомандовал Лука. Мой друг имел в виду: не напрягайтесь, поспешно пояснил Градмире юноша. Кстати, вы напрасно ругаетесь на своего сына. он действовал по моему приказу. Сынок, расстрогалась старушка, заключая Зырга в объятия. У самого великого половины вездесущего служишь. Но это небольшое преувеличение, мадам, деликатно кашлянул Кевин. Я пока что обычный страсующий рыцарь. Похоже, старушка его не слышала. Так как в этот момент улызалась иночка. Что такое, верховный шаман обедлённых кланов? Ты слуга самого паладина всесиущего? Гордись. Я не слуга, я оруженосец, пробурчал Зырк. Эта поправка сразила его мамашу на повал в буквальном смысле слова. И она опять начала издеваться над камнем. Хаде ты се во апостолов, о чудо! Ну ё-моё, схватился за голову рыцарь. С большим трудом, объединёнными усилиями, старушку подняли и успокоили. Они это сделали вовремя, так как к чуму уже подходили старейшины. Они низко поклонились верховному шаману, затем его матери, Потом мне доумённо уставились на команду Кевина. "Это мои друзья", внушительно сказал Зырк, не вдаваясь в подробности. Старейшины почтительно поклонились и им. "О, бывшая великая шаманка тролльева племени", сказал один из старейшин. "Наш совет постановил, что ты будешь главной старейшиной всех тролльих племён". Ага. Невольно вырвалось у Джилга. Кевин его понимал. Насколько ему было известно, женщин никогда не впускали в круг старейшин, а тут женщину выбирают головой. Только поистину великая шаманка способна покорать клятву преступника, обвинившего тебя в сыноубийстве. Обычным камланием, не снимая рукавиц, Аргыс слугал великий шаман, живый и снова с нами. Таргыс не только клятвопреступник, но и изменник. Теперь мы понимаем, что он продался чёрным рыцарям-некромантам. Его мы не будем сжигать, как и нашего старейшину на священном костре. Его труп убросят в степи. на расстержание шакалам, если ты утвердишь решение совета. Зырк дикими глазами посмотрел на люху. Ты же сам сказал, что он цволочь мешается. Шмыгнул носом без, устремив невинный глазки на небо. Отверждаю, властно сказала шаманка. А ещё Я буду временно исполнять обязанности главного шамана до возвращения Зырга. Духи приказали моему сыну отправляться в дальнюю дорогу. Зачем? заволновались старейшины. Духи вернули нам великого шамана. Я буду сопровождать странствующего рыцаря Кевина, твёрдо сказал Зырг. простерв руку в сторону своего шефа великого паладина вездесущего добавила его мать старейшины рухнули перед юношей ниц и начали заниматься самохизмом их поднятие привести в чувство оказалось гораздо сложнее